Посещать тренинг навыков, терапевт обсуждает соглашение по исследовательской работе и оплате терапии. Терапевт объясняет пациенту условия эксперимента. Терапевт договаривается с пациентом об оплате терапии. Терапевт обсуждает требуемые соглашения со своей стороны. Делать все возможное в разумных пределах, чтобы оказать пациенту эффективную помощь в достижении необходимых изменений. Соблюдать обычные этические нормы. Быть доступным для пациента. В разумных пределах уважать пациента, сохранять конфиденциальность. Терапевт обсуждает условия нарушения конфиденциальности при суицидальном поведении высокой степени риска. Получать терапевтическую консультацию в случае необходимости. Терапевт обсуждает условия телефонных контактов и записи психотерапевтических сеансов на пленку. Использование стратегии обязательств, чтобы в кавычках «привязать» Пациенток ДПТ, особенно это касается задачи ослабления парасуицидального поведения. После тщательного взвешивания всех «за» и «против» терапевт берет на себя обязательство работать с пациентом. Проведение анализа основных видов целевого поведения. Парасуицидального поведения. Истории лечения в прошлом, в том числе каждого случая, досрочного прекращения терапии. Серьезных проблем, ухудшающих качество жизни. Реакции посттравматического стресса на втором этапе терапии. Начало формирования терапевтических отношений. Терапевт отслеживает взаимоотношения с пациентом во время контрактных сеансов. Терапевт проявляет свою квалифицированность, надежность и компетентность. Терапевт демонстрирует ненапряженный, заинтересованный профессиональный стиль общения. Терапевт раскрывает информацию о своей профессиональной подготовке и опыте работы, Поведение терапевта располагает к доверию. Тактика противоречащая ДПТ. Терапевт не проводит анализа на предмет ПРЛ. Он ставит диагноз на глаз, руководствуясь субъективными ощущениями. Терапевт начинает терапию, не заручившись предварительными обязательствами со стороны пациента. Терапевт не заинтересован в принятии обязательств и действует в этом плане формально. Терапевт потакает идеи пациента о том, что перед обязательствами следует удовольствовать поработать с проблемами или эмоциональными страданиями пациента. Терапевт пропускает или сокращает контрактные стратегии в пользу текущего кризиса, а впоследствии не возвращается к этим стратегиям. Терапевт обещает пациенту такую терапию, которую не сможет и или не хочет обеспечить.